Постояльцев, в основном японских студентов, обслуживали две приземистые Таиландки. Не первый класс, нет, и даже не второй. Она вспомнила дрова, сваленные под лестницей. «Все прекрасно, надо бы купить сегодня вина и выпить, обязательно выпить». Уже одетая в легкую короткую куртку, она спустилась вниз. Вчерашний портье, который так напоминал ей Антошу, в черной, заломленной по бокам, дивно идущей его острому лицу и густым бровям шляпе, стоял по другую, неслужебную сторону стойки и беседовал со своим пожилым сменщиком. Она поздоровалась, сдавая ключ от номера. Сеньоре понравилась ее комната?» – учтиво спросил молодой. «Очень». «Вам очень идет эта шляпа?» – заметила она. И как вчера, когда она вдруг полюбопытствовала о его имени, он быстро глянул на нее из-под бровей. Не смутился. Чуть улыбнулся улиншпигельским ртом. «Грация, сеньора!» И открыл перед ней стеклянную дверь, пропуская в переулок и, входя вместе с ней. «Сеньоре нужна помощь?» Она достала карту из кармана куртки. Развернула. «Покажите, как пройти к академии?» Он придвинулся, склонился над картой рядом с ее лицом. Как будто хотел потереться щекой о ее щеку, снял шляпу, поля мешали. «Вот, смотрите, — сказала, пересекаете Сан-Марко и по кале Ларджо дойдете до Кампа-Сан-Маурицио». Длинный палец с коротко остриженным полукруглым ногтем вычерчивал ее маршрут. «Ну и по мосту Академии выйдите прямо к ней» и выпрямился, надевая шляпу. «Сеньора интересуется искусством?» Она усмехнулась. «О, это уже съеденное наследство!» «У сеньоры удивительная манера выражаться, а у вас отличный английский!» Он благодарно улыбнулся и ответил со сдержанной гордостью. «Я три года учился в Англии. Охотно показал бы вам дорогу но, к сожалению, тороплюсь на занятия. «Чем вы занимаетесь?» спросила она тем же прямым простым тоном, каким спросила вчера его имя. живописью», сказал Антонио. Она подняла на него глаза, промолчала. «Да, это уже нечестно, Это запрещенный прием, но так оно и должно было быть». «Постойте-ка, покажите только, в какой стороне гетто». «Ага», сказал он, «я так и подумал». «Что вы подумали?» — огрызнулась она. Он замялся, но ответил быстро. «Я так и подумал, что сеньоре захочется навестить гетто. Это недалеко от вокзала». И опять он снял шляпу и почти приник щекою к ее щеке, пересыпая свой английский вчерашними, так восхищавшими ее «дестро», «синистро», «дестро», сопровождая объяснение нырками легкой ладони. Наконец, они приветливо распрощались. Он, видно, уже здорово опаздывал. Почти бегом припустил к мостику, впадавшему в узкий переулок, и сразу же исчез в толпе туристов. «А может быть, — вдруг подумала она, — этот милый итальянский мальчик всего лишь призрак Антоши?» И вздрогнула, внезапно вспомнив, что среди студентов академии у Антоши была кличка «Итальянец», за пристрастие к художникам венецианской школы. Она повернула и пошла в сторону Сан-Марко, тесной, еще по-утреннему затененной уличкой, мимо витрин цветного стекла, сувенирных лавочек с вывешенными наружу масками, мимо кондитерских и кафе, где на вертелах уже пустились свой торжественный минуэт бледные куриные тушки, шла, натыкаясь на группы горластых подростков в карнавальных колпаках, на пожилых краснолицых немцев и жилистых американских старух. Повернула за угол и вдруг вышла на вчерашнюю, похожую на залу, площадь. Арочные галереи новых прокураций еще оставались в тени, но портики уже были освещены солнцем. Она прошла всю площадь, уклоняясь от низколетающих голубей, и, наконец, обернулась на собор. Синие глубокие озерца стояли в золоте мозаик. Тесный хоровод розоватых, голубоватых, серопалевых, зеленоватых, мраморных колонн издали напоминал легчайшие пучки бамбука.